Глава пятнадцатая. В дни растет тревога за женщину, которую не видели уже десять дней. Сегодня полиция опубликовала запрос на информацию о местонахождении бывшего тренера по теннису Джои Делейни. Заявление об исчезновении 69-летней женщины поступило в полицию 20 февраля, и полицейским не удалось обнаружить ее. Члены семьи говорят, что в день Святого Валентина получили от нее текстовое сообщение неясного содержания. Предположительно, она могла уехать на зеленом велосипеде со светлой плетеной корзинкой. Прочесывание окрестного Буша и движение по следам велосипедных шин, которым привлечены более сотни волонтеров из местного сообщества, не дали результатов. Полиция просит всех окрестных жителей, у кого в домах есть камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы в машинах, заявить об этом. В ходе расследования изъят серебристой «Вольво», Он будет проверен экспертами-криминалистами в ближайшие несколько дней. Следователи хотят поговорить с саванной Погонис, которая гостила в доме Делэйни и может обладать важной информацией. Полиция подчеркивает, что мисс Погонис неподозреваемое и незаинтересованное лицо. «Любая информация, какой бы незначительной и тривиальной она ни казалась, может быть сейчас крайне важна», – сказала детектив-старший констебль Кристина Хури. Муж пропавшей женщины Стэнли Делейни содействует полиции в расследовании. Содействует полиции в расследовании. Пробормотала Тереза Уилсон, аккуратно вырезая большими кухонными ножницами статью из сегодняшней газеты. Такая была у нее привычка, хотя дети над ней посмеивались. Странно, как повседневные привычки вроде вырезания статей из газет вдруг становятся старомудными. Тереза не могла решить, покажет ли она эти вырезки своей дочери Клэр, Когда-то вернется домой от врача. Очевидно, Клэр уже слышала, что мать ее бывшего мужа пропала. Клэр встревожится и смутится. Ничего нет хуже беспокойства о людях, которые плохо обошлись с тобой. Ты не желаешь своим врагам выиграть в лотерею, но и горем не желаешь. И в результате они тебя побеждают. Черт бы побрал этих Делейни. Раньше ты разобожалась обожала семью Делейни. Но все изменилось в один миг пять лет назад. И никогда не забыть потрясенного лица Клэр, когда та рассказывал ей, что сделал Трой. Он не только разбил ей сердце. Трой виноват еще и в том, что она теперь замужем за американцем. Милым американцем, но американцем, живущим в Америке. Когда Трой и Клэр были женаты, они вели этакую гибридную жизнь, постоянно путешествуя из Австралии в США и обратно. Как будто от Нью-Йорка до Сиднея можно добраться на автобусе. Так Клэр и подружилась с девушкой из Техаса по имени Сара. которая в конце концов пригласила ее на свою свадьбу, где Клэр познакомилась с разведенным братом Сары Джеффом. И ничего плохого не было в этом Джеффе, кроме адреса. Остин очень веселый и приветливый город, но Сидней не хуже. Ее новый зять только улыбнулся, когда Тереза это сказала. Он не так интересовался ею, как Трой. Трой как будто немного заигрывал со своей тещей, и ей эти заигрывания нравились. Теперь вспоминать об этом грустно. Их всегда обводят вокруг пальца. Джефф не Трой. Джефф ненавидел летать на самолете и не хотел вести гибридную жизнь. Он предпочитал, чтобы Клэр встречалась со своими австралийскими родственниками не чаще раза в год. Сейчас Клэр в Сиднее, живет в свободной комнате, и это прекрасно. Но рано или поздно она снова сядет в самолет, и Тереза не увидит свою единственную дочь много месяцев. «Так что спасибо тебе ни за что, Трой де Лейне». Она приставила к концу ножниц газетному заголовку «Растет тревога за пропавшую женщину». И Его треклятой матери приспичило пропасть именно сейчас. Другого времени она выбрать не могла. Терезе нравились родители трое, Обычная непритязательная пара, как они с Хансом. Она представляла себе, как они все станут бабушками и дедушками. И непременно заметила бы, если бы в отношениях Джо и Стена появились какие-то трещины, которые могли привести к катастрофе. Но это было пять лет назад, и, вероятно, во всяком браке есть незаметные посторонним трещины, которые могут превратиться в пропасти. Тереза отложила ножницы и скомкала аккуратно вырезанную заметку. Ни словом она не обмолвится Клэр о ее бывшей свекрови, если только дочь первая не упомянет об этом. И тогда Тереза скажет, «Да, это печально, но пусть она не расстраивается. Теперь их ничто не связывает с Делейни. Если только это правда». Черт бы побрал этого Троя Делейни!